Екатерина Макарова. Чисто женская тема. Что должна знать каждая дама о своём здоровье? Введение. Почему я написала эту книгу? Милые девушки, дорогие дамы. Меня зовут Екатерина Макарова. Я врач с 19-летним стажем. Дерматовенеролог, уролог, андролог, И сексолог. В основном я консультирую мужчин, иногда женщин, но довольно часто работаю и с семейными парами. Это и есть основной источник моего профессионального опыта и всех жизненных примеров, упомянутых в этой книге. Тогда год назад я получила от издателя предложение написать настольную книгу для женщин об их здоровье, сексуальности и всех возможных связанных с этим проблемах, я была задачена. Я всегда считала себя экспертом в мужских вопросах, и женские трудности волновали меня лишь постойку, поскольку я нередко консультирую своих клиентов в выход отношениях с партнёршами. Но я отнеслась к такой возможности как к испытанию и ответственной задаче. Достучаться до своих адресатов, мужчин, через мудрые советы для их наперсниц, женщин. Я подумала, что поговорить о мужском здоровье о гигиене сексуальной жизни и профилактике старения мужчин, о партнёрской гармонии и семейном счастье стоит в диалоге с женщинами, которые в лепёшку разобьются ради своих суженых, готовы на любые метаморфозы ради домашнего очага. Книга писалась не очень легко. Я успела пережить все тяготы беременности и радости материнства. Взлёты и падения на профессиональном поприще и несколько серьёзных изменений в личностном развитии. Но когда полгода назад крупное международное брачное агентство обратилось ко мне с просьбой создать курс для его клиенток, то вслед за первой реакцией изумления, опять женская аудитория, последовала вторая. Это судьба. Я снова профессионально приблизилась к женщинам и повела диалог именно с ними. Работа коуча обогатила меня багажом житейских примеров и знанием женских болей настолько, что моя книга Женская консультации из онтологии диагнозов и расстройств превратилась в сборник человеческих историй. И вот, на пороге её издания я уже могу с гордостью сказать, что я профессиональный женский тренер. Создатель нескольких курсов по раскрытию чувственности, развитию сексуальности и проработке сексуальных травм. Теперь я точно знаю, что работа с женщинами это не просто какой-то тренд или маркетингологический манёвр, в котором меня прибило к женскому берегу. О нет. Говорить с женской аудиторией это моё предназначение. Нет, я не хотела бы теперь стать гинекологом и высоко ценю мой клинический опыт мужского врача. Но я с гордостью констатирую, что глубинное знание мужской психологии и физиологии в сочетании с женским видением партнёрских проблем делают меня, без ложной скромности, поистине редким специалистом, обладающим уникальными знаниями. Ими я и намерен поделиться с вами в этой книге. Сегодня все социологи и аналитики решительно провозглашают, что семейный институт претерпевает кризис. И скоро совсем исчезнет с лица земли. И что один родитель, вполне социально устойчив, для того, чтобы вырастить ребёнка, а иногда второго родителя и вовсе не требуется. Достаточно юридического соглашения с суррогатными матерями или донорами. Но я, как последний романтик, продолжаю отважно сражаться за любовь, семью и вечные ценности. Да-да. Чем больше таких людей, как я, Кто не сдастся под натиском холодной статистики и гендерной истерики 21 века, тем прочнее будут традиционные устои, основанные на идеалах любви.